Заключение. Пронеслась их жизнь земная, как ночное сновидение, и ушли они из мира, таково его веление. Даже тот, кто долговечен, проживет одно мгновение, месх безвестный из Руставии, кончил я мое творение, божеству грузин Давиду, что грядет путем светила. Час восхода до заката на земле известна сила, Кто для преданных — опора, для изменников — могила. Написал я эту повесть, чтоб досуг его делила. Мне ли петь дела Давида, возглашая славу слав? Я служил ему стихами, эту повесть отыскав. В ней прославлены владыки многочисленных держав, Их чудесные деяния и величественный нрав. Никому на жизнь земную невозможно положиться, И моргнуть мы не успеем, как она уже промчится. Для чего ж нам то, что ищем, подведет судьба срамниться, Благо тем, кто ладит с нею, и кончины не боится? Мы в стихах Мосе Хонели Амирана узнаем, Прочитав Абдул-Мессию, дань Шефтели воздаем. Диларгета пел могвели сожигаемый огнем. Тариэла Руставели, горько плачущий о нем.